Федон. К Мегарской школе примыкала так называемая элидо эретрийская школа. Ее основатель Федон Элитский, из знатного рода. Во время войны Элиды и, возможно, Спарты в 400 году до нашей эры попал в плен и был, как тогда было принято греками, обращаться с пленными греками продан в рабство. Его выкупили по просьбе бедняка Сократа богатые Критих и Алкивиад. С тех пор он занимался философией как свободный человек. Так что получается, что Федон Элицкий – философ эпохи классической «полисной Греции» почти через тысячу лет Амбросий Феодосий Макробий конец IV начало V века нашей эры в своем не полностью дошедшем до нас сочинении Сатурналии Сатурналии праздник в честь Сатурна Кроноса напишет Феодон из Сократовой когорты настолько близкий товарищ и Сократа и Платона что Платон назвал его именем ту известную божественную Макробий был неоплатоником и боготворил Платона книгу о и души, был рабом по облику, но с природой свободного человека, Ингенио либерали. Говорят, что Сократик Кебет, другая версия освобождения Федона из рабства, чем у Диогена Лаэртского, освободил его по увещеванию Сократа и помог в изучении философии. Страница 68. Впоследствии он стал известным философом, и его весьма изящные речи о Сократе читаются всеми. Примечание «Христоматия» по эллинистической римской философии, страница 9, конец примечания. Приемником Федона был Плистен, тоже из Элиды. Приемниками же Плистена Асклепиад, Флеунский и Менедем Эретрийский, перешедшие с их школами к Плистену от Стильпона.